Долгий разговор на Лубянке. Поездка в Киев и Москву стала большим событием для униатских священнослужителей. Они надеялись достичь взаимопонимания с советским правительством. Не сомневались, что им это удастся. Ладили же они с прежней властью, когда Западная Украина входила в состав Австро-Венгрии, потом Польши. Всем занимались чекисты. Второе управление НКГБ Украины сообщало. 17 декабря 1944 года днем делегация греко-католической Униадской церкви прибыла в Киев из Львова самолетом. Остановились в гостинице «Интурист» номера 18-19. Костельник и Котев пошли в оперный театр. По словам Будзинского, делегации сегодня прислали 4 билета в оперу. Делегация предполагала вылететь в Москву 18 декабря, но делегации сообщили, что самолёт 18 декабря не пойдёт в Москву. Товарищ Иванов, совнарком Украины, который оказывает содействие делегации, советует выехать 18 декабря вечером поездом, если будет известно, что и 19 декабря не пойдёт самолёт. Отъезд делегации из Львова задержался вследствие того, что Иосиф Слепый также написал личное письмо товарищу Сталину. Необходимо было приложить к этому письму печать нового митрополита. Для изготовления печати требовалось разрешение соответствующих властей. Органы власти во Львове и даже в Киеве такого разрешения дать не могли, так как митрополит Иосиф является главой греко-католической церкви по всему СССР. Разрешение на изготовление печати может быть дано только в Москве. Сегодня Архимандрит особенно много говорил о том, что делегация очень хочет, чтобы ее лично принял товарищ Сталин. Архимандрит при этом сказал, что на днях товарищ Сталин принял делегацию при Карпатской Украине. В Москве делегация униатской церкви предполагает пробыть 4-5 дней, после чего выехать обратно в Киев. Делегация предполагает сделать официальные визиты товарищу Хрущеву и товарищу Гречухе, а также разрешить все интересующие унницкую церковь вопросы. Михаил Сергеевич Гричуха, к которому, помимо Хрущева желала попасть делегация, был председателем Верховного Совета Украины, то есть формальным главой республики. Заместитель наркома государственной безопасности УССР Дроздецкий запиской по правительственной высокочастотной связи предупредил московское начальство, 19 декабря поездом номер 6 в международном вагоне выехала в Москву делегация греко-католического духовенства. Делегация везет приветственные письма товарищу Сталину от бывшего митрополита Андрея Шептицкого и его преемника митрополита Иосифа Слепова, а также 100 тысяч рублей, предназначенных в Фонд обороны. 24 декабря 1944 года начальник отделения 4 отдела второго управления НКГБ ссср капитан госбезопасности Иван Иванович Богданов написал рапорт заместителю наркома Дроздецкому. «Делегация духовенства Греко-католической церкви возбудила передо мной, как заместителем уполномоченного по делам религиозных культов прессов наркоме ссср ходатайство о приеме их по возвращении из Москвы председателем СНК ссср товарищем Хрущевым, или председателем Верховного Совета УССР товарищем Гречухой, или же секретарем ЦК КПБУ товарищем Коротченко. Основная цель посещения, как сообщили участники делегации Шептицкий и Костельник, выразить благодарность украинскому правительству за освобождение Галиции от немецких захватчиков и высказать желание сотрудничества Греко-католической церкви с советским правительством. Костельник также просил меня познакомить его с наркомом просвещения товарищем Тычиной, с которым он хочет поговорить по вопросу воспитания детей в школах Галиции. Сообщая о вышеизложенном, прошу ваших указаний. В столице приемом делегации официально ведал Иван Васильевич Полянский, за полгода до этого назначенный председателем Совета по делам религиозных культов прессов в наркоме СССР. Это ведомство по решению Политбюро ведало всеми религиями, кроме православной. Вообще-то полковник Полянский был профессиональным чекистом. Иван Полянский окончил три класса приходской школы, двухклассное железнодорожное училище, четырехклассное городское училище в Уфе и еще получился на педагогических курсах. В 1918 году ушел в партизанский отряд, оттуда в Красную армию, В августе 1918 года его взяли в Уфимскую губчика. Летом 1926 года его перевели в центральный аппарат, в секретно-политический отдел. Но полковнику Полянскому поручили чисто техническую сторону дела. Львовскими гостями заинтересовались более крупные фигуры. Столицы с делегацией униатов встретились 26 декабря 1944 года начальники трех важнейших управлений союзного наркомата госбезопасности леонтьев судоплатов и федотов александр михайлович леонтьев в войну командовал войсками нквд по охране тыла действующей армии накануне приезда львовских гостей комиссара госбезопасности третьего ранга леонтьева утвердили начальником главного управления по борьбе с бандитизмом комиссар госбезопасности третьего ранга павел анатольевич судоплатов устранивший полковника Евгена Коновальца руководил четвёртым управлением наркомата госбезопасности, специальная работа в тылу противника на временно оккупированной территории. Судоплатов родился в Мелитополе и говорил по-украински. Комиссар госбезопасности третьего ранга Пётр Васильевич Федотов был в этой группе старшим, потому что руководил важнейшим вторым главным управлением НКГБ, то есть всей контрразведкой. Заместитель председателя Совета по делам религиозных культов Юрий Садовский доставил делегатов в здание ведомства госбезопасности на Лубянке. Через первый подъезд для начальства провели в кабинет начальника секретариата наркомата Степана Соломоновича Мамулова, который работал с Берией с начала 20-х годов. Гости из Львова, не представлявшие устройства советской жизни, проявили поразительную наивность, они даже не поняли, где находятся. Федотов, Леонтьев и Судоплатов составили запись беседы. Мы отрекомендовались им в качестве генералов Иванова, Федотов, Лебедева, Леонтьев и Сергеева, Судоплатов. По позднейшим донесениям агентуры делегаты представили себе что были в политическом управлении Красной Армии, а нас приняли за ответственных представителей этого управления. Гавриил Костельник объяснил, что народ Западной Украины встретил возвращение советской власти без энтузиазма и ей не верит. Костельник долго излагал историю Западной Украины, доказывая, что галичане в результате воздействия западной культуры по своему укладу и политическим мировоззрениям значительно отличаются от украинцев восточных областей. Отсюда их предубежденное отношение к советской власти. Этим же объясняется сила бандеровского движения. К тому же, в западные области на работу в административный аппарат прибывают из восточных областей неопытные молодые люди, которые не умеют правильно строить отношения с местным населением. Костельник признался, что боятся высылки в Сибирь всех, кто не сотрудничает с советской властью, боятся коллективизации, помня, как ее проводили в 1939-1941 годах. Не хотят идти в Красную армию, потому что мобилизованных сразу направляют на фронт и говорят, что голичан специально обрекают на гибель. Шептицкий говорил, что советской власти на Западной Украине следовало бы действовать не так решительно, как в восточных областях, так как народ Западной Украины не подготовлен к правильному восприятию и пониманию всех этих бесспорно полезных и нужных мероприятий. Костельник и Будзинский несколько раз подчеркнули, что украинская повстанческая армия не создавалась специально для борьбы против советской власти, эти формирования – намеревались сражаться против немцев и состояли из беглецов, уклонявшихся от мобилизации немцами, на работу в Германии. Лишь позже украинская повстанческая армия стала на путь борьбы против советской власти. По их словам, в составе УПА немало людей, которые не являются убежденными противниками советской власти. Но они продолжают находиться в лесах, С одной стороны, из-за боязни репрессий со стороны службы беспеки, карательный орган бандеровцев, и с другой стороны, из-за страха перед советской властью. Будзинский рассказал, что его родной брат — бандеровец, и вел в свое время борьбу против немцев. Когда Красная Армия стала приближаться к Галиции, он вытащил брата из леса, устроил на учебу в школу шоферов во Львове, Уже после того, как во Львове была восстановлена советская власть, его брат под давлением бандеровцев снова ушел в лес. Чекисты тут же заметили Будзинскому, что если он сумеет брата вызвать из леса, ему будет гарантирована полная безопасность и устройство на работу. Будзинский, поблагодарив, сказал, что он вспомнил о брате не для того, чтобы ходатайствовать за него, а для того, чтобы проиллюстрировать этим примером боязнь расправы со стороны бандеровцев за отказ подчиняться их приказам и распоряжениям. Позже, когда уже прощались, Будзинский все-таки спросил, к кому обратиться с просьбой об устройстве брата. Все четверо — Шептицкий, Костельник, Будзинский и Котев — осудили бандитские акции украинской повстанческой армии. Соглашались, что надо принять какие-то меры, которые бы парализовали деятельность бандеровцев и успокоили бы народ Западной Украины. Заверили московских генералов, что греко-католическая церковь будет вести борьбу с украинской повстанческой армией путем разъяснений и проповедей. Зашел разговор о том, что члены делегации могли бы организовать встречу колеблющихся элементов из числа бандеровцев с представителями советской власти для переговоров о ликвидации бандитских формирований при условии, если делегатам бандеровцев будет гарантирована безопасность. Генералы ответили, что такого рода встреча с влиятельными представителями бандеровцев желательно и делегатам бандеровцам гарантируется безопасность и возможность уйти в лес, даже если не придем к соглашению. Костельник Шептицкий и Будзинский как бы вскользь упомянули, что ряд территорий, как Холм, Перемышль и другие, отданных СССР Польше, являются исконно украинскими землями. Народ Западной Украины не понимает и болезненно переживает передачу этих земель полякам, опасается, что оставшееся там украинское население будет подвергнуто поляками физическому уничтожению. Упомянули о том, что и Прикарпатская Русь является бесспорно украинской землей, и они рассчитывают, что советское правительство помнит об этом и примет меры к воссоединению этих земель с Украиной. Договорились, что через некоторое время члены делегации сообщат, как лучше организовать встречу с представителями бандеровского движения. Им объяснили, что они — могут действовать через уполномоченного по делам культов во Львове. Начальник 4 отдела 4 управления НКГБ СССР подполковник Лев Ильич Сташко составил отчет о пребывании делегации в Москве. 21 декабря. Во время ужина оживленно беседовали. Как серьезный недостаток в организации советской власти на Западной Украине делегаты считают отсутствие на местах серьезных работников. Общее мнение таково, что на Западную Украину, в частности во Львов, направляют малокультурных, неподготовленных и не знающих местных условий людей, говорили о плохом отношении местных властей к церкви. Приведя пример, что во Львове исключили из университета 12 студенток за то, что они участвовали в похоронах митрополита Шептицкого. На обратном пути из Москвы делегация рассчитывала встретиться в Киеве с представителями украинских властей. «Если в Киеве государственные люди, — рассуждал Костельник, — то не могут они не понять, что без них мы ничего полезного сделать не сможем. То же самое и они без нас. Нам необходимо добиться, чтобы вся украинская интеллигенция вышла из лесов и приступила бы к полезной работе». Шептицкий заметил, пожилые люди никогда не шли за бандеровцами, а сейчас и молодежь колеблется. Если бы Советский Союз объявил о присоединении Карпатской Украины, это выбило бы последний козырь из рук бандеровцев, и молодежь от них бы ушла. Делегация осталась довольна приемом у Полянского. Ему передали деньги и письмо митрополита Шептицкого к Сталину в запечатанном виде просили разрешения преподавать закон Божий в школах Западной Украины. Украинская делегация посетила патриаршего местоблюстителя Алексия Семанского, митрополита Ленинградского и Новгородского. Его предшественник, сергей скончался 15 мая. Патриархом алексей будет избран через месяц с небольшим, 2 февраля 1945 года, на Поместном соборе, который соберется впервые после 1900... 18 -го года. Костельник говорил Алексею, что религию необходимо модернизировать. В таком виде, как она есть теперь, ее нельзя преподносить культурным людям. Она была годна для темных масс. Костельник спросил у патриарха, есть ли у русской церкви работающие над этими темами теологи, с которыми можно было бы обмениваться мнениями. Патриарх ответил, что, к сожалению, таких людей у него нет. Вопрос этот очень интересен, но следует быть очень осторожными, чтобы не впасть в ересь. Гавриил Костельник внушал Ивану Котеву. «Мне кажется, пора нам с папой порвать, нечего нам с ним возиться. Архимандрит и Будзинский не согласны со мной. Они ярые католики и преданы Риму, но наш народ ближе к востоку. Я по этим вопросам беседовал с покойным митрополитом, За это меня называют восточником. И Рим меня. Бил. Я митрополиту советовал не быть большим сторонником Папы, так как большевики не утвердят его митрополитом. Большевики наплюют на буллы Ватикана». Чекистов очень заинтересовали разговоры Костельника о влиянии греко-католической церкви на сельские массы Западной Украины. «Наше влияние в народе на Западной Украине огромно, При желании мы могли бы оторвать народ от симпатии к бандеровскому течению. Советская власть без нашей помощи бессильно что-либо сделать в этом направлении. Я сторонник того, что лучше русское море, чем польское болото. Приеду во Львов и буду говорить, что самый устойчивый сейчас строй — большевистский. Я скажу бандеровцам, что нельзя же обманывать народ. Венгрия, Балканы большевизируются — Разве это не ясно? Бандеровцам надо понять, что после войны большевики с ними говорить не будут. Надо использовать момент и сейчас выставить большевикам требования. Но если я стану встречаться с руководителями бандеровцев, местное отделение НКВД арестует и их, и меня.